глава 4 дареному коню в зубы не смотрят «Ай!» – воскликнула я отдернув руку от сверкающей в ярком свете ламп стали. острой гладкой опасной но такой притягательный слизнув выступившую на указательном пальце кровь посмотрела на киркуле и грустно вздохнула он тоже вздохнул и тоже грустно давай сюда привычно взяв мою ладонь коснулся губами пореза останавливая кровь Магия там, или слюна у него целебная, я не уточняла, но действовало такое лечение практически мгновенно. И оказывалось, оно мне за последние полчаса в пятый раз. Кому-то медведь на уши наступает, лишая слуха. Кого-то петух жареный клюет, побуждая к действиям. Знать бы, что за бешеный ежик меня сегодня цапнул, раз все колющие-режущие предметы, которых касаюсь, либо колются, либо режутся, либо падают на ногу. Слава богам, что не клинком, а рукоятью. Разве что добрый братец ашар что-то странное со своей коллекцией оружия намагичил, чтобы иметь возможность лечить меня столь оригинальным способом. Ну да, этот может. Убрав в ножный аккуратный стилет с украшенной алыми камнями рукоятью, Киркули бережно уложил его в специально отведенную нишу и обернулся ко мне. А если… Закусив от волнения губу, я обвела жадным взглядом стены с развешанными по ним кинжалами, мечами, саблями, луками и прочими предметами смертоносного назначения. До того красивыми, что оказалось будто все они музейные экспонаты. Это, указала на миниатюрный арбалет, сделанный явно под женскую руку. Стрелы отравлены, буднично так сообщила Шахар. Я благоразумно отступила от выбранного предмета. Как-то не хотелось повторять историю спящей красавицы после укола в моем случае болтом. Тогда вон те, метательные звезды!» – предложила менее уверенно и покосилась на мужчину. Или тоже яд? «Мгновенного смертельного действия», – самодовольно улыбнувшись, сообщил он. «Сам готовил», – глядя на его радостную физиономию, заподозрила я. «Сам», – честно признался этот «мастер на все руки». «А что-нибудь безобидное в твоей оружейной есть?» – с Надеждой посмотрела на закрытые ящики большого стола. «Не припоминаю». Надежда сдохла. «Может, пистолет какой?» «А, нет, не сдохла, все еще теплится, значит». Без подарка, как ни странно, уходить не хотелось, даже если расплата из-за его выбор были ссадины, уколы и лечебные поцелуи одного хитрого лиса. Пистолет. В голубых глазах собеседника разгорался интерес, что пугало, ибо я ему уже задолжала демонстрацию вышивания крестиком. Если сейчас братец потребует с меня нарисовать и конструкцию огнестрельного оружия, которого в мирах Тайлаари, судя по его реакции, либо просто нет, либо оно по-другому там называется у я же не настолько всесторонне образована, и вообще пацифистка была...» Ну, потерла виски, пытаясь как можно проще пояснить, чего хочу. Он пулями стреляет. Пепельная бровь на белом лице визави выразительно изогнулась. «Э-э, порохом?» – продолжала подбирать варианты, надеясь, что меня все-таки поймут и подберут что-нибудь подходящее. «Солью!» – выдохнула шепотом, растеряв всю уверенность. В ответ вопросительное молчание и полный любопытства взгляд. «Огнестрельное что-нибудь есть?» Окончательно расстроившись, выпалила я и «О чудо!» услышала в ответ. «Есть!» А спустя несколько минут, скрывшийся за потайной дверью, и такая тут оказалась, что неудивительно, зная мобильные интерьеры шарту, Кир вернулся с... «Если бы и оружейной были стулья, я б точно села!» А так как единственное кресло было завалено какими-то футлярами, то мне оставалось стоять на месте и ловить отвисшую челюсть. Довольно большая металлическая труба со странным спусковым механизмом как-то слабо походила на пистолет. Да и на охотничье ружье она тоже не была похожа. Такую дуру в сумочку не положишь, за корсет не спрячешь и вообще. Вряд ли поднимешь. Это Ашару ее вес нипочем, а слабой человеческой девушке очень даже ощутимо. Дарю. Блондин с чувством выполненного долга протянул мне огнестрельную игрушку. «Удержу!» – с сомнением уточнила я. Киркули ободряюще улыбнулся. «Удержала!» Вопреки моим пессимистичным подозрениям, труба оказалась не тяжелее папиной двустволки. Тестировать подарок мы пошли на улицу, где Сен с Таасом готовили пресловутый шашлык из... Не знаю из кого, и знать, если честно, не хочу, но пахло вкусно. Зеленоглазый маг тоже, как я заметила, был мастером на все руки, а его кот просто лежал рядом на поваленном дереве и гипнотизировал взглядом огонь. Обиделся, небось, что Ашар закрыл перед его усатой мордой дверь в оружейную комнату. Сен был против испытания трубы, которую Киркули назвал «огнерис». Он и вовсе в лице изменился, как только заметил довольную меня с подарочком наперевес. Окатил убийственным взглядом блондина… Тот, как обычно, выжил и тут же перевел стрелки, сообщив, что, мол, Айка сама выбирала. А мне было жуть, как любопытно опробовать приобретение. Раз уж с холодным оружием не сложилось, так хоть с огнестрельным аналогом чужого мира душу отвести. Отвела. Пока динозавры выясняли, какие вещи следует дарить женщинам, я решила изучить огнерис тактильным способом. И, конечно же, он выстрелил. Естественно, в направлении спорящих. Понятное дело, что они вовремя отскочили от мчащегося на них огненного шара. Зато меня отбросило от метра на 2-3 и впечатало в дерево. Короче, день рождения удался. Вот честно, лучше бы нож выбрала. Удар был сильным и болезненным. Из перехваченного спазмом горла вырвался сдавленный полухрип-полустон. Из глаз помимо воли брызнули слезы, и на какие-то доли секунды все вокруг погрузилось во тьму. Или это просто сознание отключалось? Так или иначе... Обратно оно включилось вспышкой ослепительно вкусного света и в голове окончательно прояснилось, аккурат перед тем, как обмякшее тело вместе с выпавшим из рук огнерисом мешком повалилось на извилистые корни. Однако мне, в отличие от огнестрельной трубы, встретиться с землей не дали руки Сен. Поймав и осторожно усадив на траву, маг прежде всего проверил сохранность моего живота, положив на него ладонь и чуть понажимав. Потом принялся ощупывать спину, плечи, шею, требуя то рукой пошевелить, то ногой. Что я покорно и делала, с облегчением отмечая, что раз конечности работают, значит позвоночник цел. Ворчание сильнейшего на тему недоделанных экспериментаторш и идиотов ашиаров благоразумно пропускало мимо ушей, довольное тем, что все вроде живы и относительно здоровы. Киркули тоже был рядом, и так же, как и я, не обращал внимания на негативные реплики Сен в наш адрес. Да оно и понятно, я была единственной, кто интересовал ашиара в данный момент. Он стоял и просто глаз с меня не сводил, изучая. Словно пытался просканировать зрительно или ментально. И раз меня под этим пристальным наблюдением трясло все меньше, а сердце билось ровнее, то второй вариант был ближе к истине. «Что ж ты такая легкая, Айка?» Перестав, наконец, препарировать меня взглядом, блондин подобрал с земли огнерис, повертел его в руках, а потом силой зашвырнул в озеро. Громкий всплеск стал погребальной музыкой моему бедному подарку. А белая физиономия дарителя приобрела вид довольного содеянным чел... Гада, короче. Стало жалко утопленную игрушку. «Верни назад!» Мрачно потребовала убраться крови, но тут же ойкнула и скривилась, когда сын принялся ощупывать мою поясницу. «Больно же!» «А нечего было в войну играть, деточка!» Рыкнул маг мне в ухо. Снова скривилась, на этот раз от громкости его голоса. «Я не играла, оно само!» «Само в руки прыгнуло, да?» В зеленых глазах было столько раздражения и... чего-то еще, что я невольно отвернулась, не желая разгадывать эмоции этого господина. «Слушай, пресветлый Гай, хватит уже срывать злость на моей девочке. Ей и так досталось», – возмутился Ашиар, опускаясь на траву с другой стороны от меня. «Полечить спинку», – предложил уже мне с видом заговорщика. Я, прекрасно помня его версию целительства, открыла была рот, чтобы возмутиться, но сказать ничего не успела. «Твоей?» – взвыл Сэн, как-то очень уж сильно надавив рукой мне на копчик. На порядком отбитый копчик. В результате я тоже завопила, правда, скорее жалобно, нежели возмущенно. А маг продолжал рычать на Ашиара. «Ты чем думал, когда потащил ее в оружейную? Лучше бы очередное платье смастерил, модельер безголовый. Или украшение что для любовниц покупал, в закромах шарту поискал. Но не огнирис На этой шипящей ноте Сэн шумно выдохнул и заткнулся. «Принцесса хотела что-нибудь огнестрельное, она это и получила». Братец невозмутимо пожал плечами. «Я-то получила, а ты утопил», – вставила свои пять копеек в их разговор, на что Киркули лишь руками развел, мол, судьба такая. Поджала губы и, раздраженно оттолкнув руку сильнейшего, рявкнула. «Хватит меня ощупывать, если не собираешься лечить. Подумаешь, пару новых синяков набила, зато не скучно было». «Айка, милая!» Начало фразы Киркули мне как-то не очень понравилось. «А тебе до этого было скучно?» Последнее слово он произнес с такой коварной улыбкой на бледных устах, что я невольно поежилась. «А то ведь еще не вечер. Запланированная на твой день рождения программа пока не закончена», доверительно сообщил этот бес лохматый. «А можно мне по пунктам весь список огласить?» Ощутив волну прохлады, коснувшуюся низа спины, я поняла, что сильнейший решил таки наложить на меня заклинание, похожее на заморозку, и потому перестала отбрыкиваться. «Нет». Пепельные брови чуть сдвинулись, а в голубых глазах заплясали смешинки. «Так неинтересно. Ты же сама говорила о сюрпризах, когда рассказывала о том, как принято у вас справлять подобные праздники. Вот и...» «Приятных сюрпризах», – напомнила я, выделив интонацией первое слово. «А разве было неприятно?» – он наклонился ближе. «В купальне, в оружейной. прошептал на ухо, почти касаясь губами кожи, и попытался поднять меня, но Сен решительно перехватил инициативу. «Хоп, и я уже не на траве, а сижу на руках, причем не белокожего искусителя, а зеленоволосого лекаря. Вот только ощущение неловкости от этого стократ сильнее. Было стыдно, но, судя по невозмутимой физиономии Сен, только мне одной» не желая лишний раз встречаться взглядом с папашей своего нерожденного чада, завертела головой в поисках братца Крови и зачем-то посмотрела наверх, да так и замерла с приоткрытым ртом и заметно округлившимися глазами. Гай поудобней обнял меня и зашагал в направлении платформы, которая как миниатюрный паром ждала нас на берегу. «Сделай лицо попроще, принцесса», — сказал идущий рядом Ашеар. «Это обычное дерево, просто сухое». Наш общий друг несколько перестарался, когда ставил магические охранки вокруг озера. Не бери в голову». «Действительно, и чего тут брать? Подумаешь, вид у того самого простого дерева оказался такой, как в жутком лесу из фильма ужасов. И то, что до моего испытания огнериса вокруг таких красавцев не наблюдалось, это тоже мелочи. Примерно как те цветочки в купальне. «Нет, ну, Кир, серьезно, что ли, меня за идиотку держит?» Стало обидно» и за себя, и за огнерис, и за подгоревший шашлык, брошенный на съедение огня. А потом был вечер, искусно сервированный стол с потрясающе вкусными яствами, завораживающая музыка, вино и забавные рассказы из жизни магов. Даже мрачный до этого Сен заметно оттаял, расслабился и поведал пару смешных историй из собственного прошлого. А еще были цветы, много цветов, белых, ароматных, красиво. В результате я в корне изменила свое отношение к программе, которую на этот день составил Киркули. Ровно до тех пор, пока он не проводил меня в свою чудо-мастерскую и не осчастливил очередным подарком. Нет, поначалу я чуть не запрыгала от восторга, увидев тонкий эластичный плащ, украшенный серебристым орнаментом, миниатюрными заклепками и одним погоном с мерцающими на нем звездочками. Короткий, тянущийся, будто резиновый, и очень крепкий». Потискав в руках это произведение портновского искусства, я спросила, можно ли мне его примерить, и, получив в ответ утвердительный кивок блондина, натянула на себя обнову. На вопрос, когда успел сотворить сей шедевр мирной моды, он лишь загадочно улыбнулся, наблюдая за мной. Что ни говори, о женщины падки на тряпки, подари нам красивую блузу, платье, плащ, и настроение делает стремительный скачок вверх, а все проблемы временно меркнут. Эйфорию развеял Сэн, который, войдя в мастерскую, с порога заявил. «О, я смотрю, ты свою девочку решил в кишки ма, а ну ка завернуть. Восхищен полетом твоей творческой мысли, Кир, из рода кули», – не скрывая сарказма, добавил сильнейший. «Во что завернуть?» – как-то придушенно уточнила я и оставила в покое застежку. «А он не сказал?» – темная бровь мага вопросительно изогнулась. Зелёные глаза насмешливо сверкнули. «Успокойся, Айка!» Ашар подошёл ко мне сзади и, положив ладони на плечи, чуть сдавил. «Носят же женщины шубы из меха животных и куртки из выделанной кожи. И не задумываются, как и где эти шкурки раньше бегали. Так и мой подарок. Это киш... <narration> кишки это!» Наконец смогла выдавить я, стремительно расстёгиваясь и невольно принюхиваясь к столь оригинальному одеянию. Впрочем, пахло оно приятно, примерно как те цветы в столовой. Да и выглядело, как костюм из латекса, а не... ну, вы поняли. Однако происхождение материала это не меняло. Они не бегали, они функционировали внутри ящера. Зато функционировали исправно. Парировал гиперкреативный модельер. Отвел мою руку от заклепок и сам принялся их застегивать. «Но кишки же...» – прошептала растерянно, а потом сдалась выдохнула обреченно. Невероятно, я все-таки оказалась в пищеварительной системе Маанука. Главное, что не живого, подмигнул мне Киркули. А в остальном такой плащик, принцесса, штука редкая и весьма полезная. У него очень высокая прочность, кинжалом не проткнешь. А эластичность сама видишь. Ну и фасон симпатичный, похвалил сам себя мастер. Тебе идет. Идет, эхом отозвалась я, бросив косой взгляд на зеркало. Там отражались мы оба белый мужчина в чёрной одежде и бледная я в белых... белом... в плаще, в общем. «Идёт, идёт», — подтвердил Сэн, подавив смешок. «А для комплекта тебе, девочка, в коже!» Он сделал выразительную паузу перед последними словами. «Понадобится вот это!» И вынул из-за пазухи аккуратную плётку с тонкой серебристой рукоятью. «Дарю!» «М -м -м -м», пробормотала я, глядя на очередной экзотический подарочек, на этот раз от сильнейшего. «А она тоже умеет мумов делать?» спросила почему-то. «Нет, малышка», — обломал мои надежды маг. «Но она умеет делать кое-что другое». И улыбнулся не менее заговорщицки, нежели кир под деревом. «Что же?» — заинтересовалась я. «Отгонять назойливых ашиаров, к примеру», продолжая улыбаться, сообщил Сен. Причем смотрел он в этот момент на киркуле, а не на меня. «Хм», — раздалось за спиной, а белые руки по-хозяйски погладили мои плечи а давай опробуем ночью, а, принцесса, мне любопытно». «Кто б сомневался?» – проворчала я, выкручиваясь из его объятий. Бросила последний взгляд на свое отражение, мысленно отметила, что плащ мне и правда к лицу, а с плеткой вообще колоритный образ получится. Забрала у Сен подарок, искренне надеясь, что этот не уколет, не порежет и в дерево не впечатает. Поблагодарила мага, потом решительно сняла презент Ашиара, аккуратно сложила его и, перекинув через локоть, потопала обратно в столовую Очень уж хотелось выпить еще вина. И желательно побольше, побольше. Около зачарованного города Энн. Два невидимых посторонним глазом мага, не сговариваясь, остановились на протоптанной к воротам тропе. Раньше на ее месте была дорога, мощенная белыми плитами, остатки которых проглядывали сквозь высокую траву. Давно это было? Очень. Неудивительно, что время, вооружившись дарами природы, разрушила некогда идеальные камни, зато окутанный чарами Неронг выглядел почти так же, как и девять с лишним веков назад, во всяком случае с внешней стороны. Оба мага последний раз были здесь именно в день наложения заклинания, смотрели, как смыкается пространственно-временная петля вокруг спящего города, обрекая его жителей на бессмертие в заперти, как вступает в силу неизвестное ранее заклинание «Ловушки на плоти», и как горят торжеством серебристые глаза главы их ордена. Это стало их лучшим экспериментом и величайшей победой, а такое не забывается, тем более долгожителями. Память таких существ была устроена по-особому. Она вычленяла самые яркие и важные моменты из общей массы воспоминаний, погребенных где-то глубоко в подсознании. Вычленяла и сохраняла со всеми подробностями вплоть до запахов и тактильных ощущений. Многовековой маг, мог прекрасно помнить какие-то важные моменты из далекого детства, но выкинуть из головы недавнюю интрижку с той, кого не считал значимой для себя. Память, как идеальный архивариус, что-то прятала в дальние сейфы, что-то просто уничтожала за ненадобностью, а что-то бережно хранила на виду, готовая по первому требованию предоставить хозяину искомые воспоминания. В относился и заговор группы сильнейших, решивших тайно избавить Тайлаари и себя в том числе, От двух занос на теле Конфедерации 700 миров. Почти тысячу лет ни Гай Многоликий, ни его верный друг Гай Радужный не посещали эту планету. Но все эти годы она стояла у них перед глазами, как тогда, в первый и единственный визит на унылую пустошь, раскинувшуюся под небом с белой звездой. Перепуганные звери, вздыбившиеся от магической сдвижки скалы и город-остров, и народным пятном вписавшийся в девственный пейзаж чужого мира это оба сильнейших никогда не забывали. Их было шестеро – тех, кто решился противостоять истинно бессмертным. И все шло как по маслу. Каждый месяц заговорщики получали регулярные отчеты от Азоров, нанятых для наблюдения за объектами и для охраны от незваных гостей подступов к городу. Наемники блестяще справлялись со своими задачами, за что получали весьма приличную плату. Это длилось несколько долгих веков, пока одна глупая Маэра, раздобывшая запретные сведения, не решила навестить пленников. И привычный ход событий дал сбой. Не значило бы Ирли Вилья так много для Гайи Белоснежной, два ее соратника не стояли б сейчас напротив мрачных стен Неронга и не обдумывали, как лучше проникнуть за его ворота, чтобы не вызвать подозрения у жителей и Светлоликова, если он по-прежнему внутри. О том, что хозяин города мог покинуть искусно сотворенную для него ловушку, Маскам думать не хотелось. Но отсутствие поселения Ашиаров вблизи портала наводило на тревожные мысли. Конечно, маги жизни, порядком одуревшие от скуки, могли как разбить лагерь в другом месте, так и просто передраться насмерть. Однако все эти версии не уменьшали беспокойство. И потому трое сильнейших, пришедших в этот мир за гранью, чтобы разыскать сбежавшую девчонку, решили по-тихому разведать обстановку, заслав одного из них в зачарованный город. Неудивительно, что для данной миссии выбрали многоликого, основной способностью которого была быстрая и полная смена внешности, включая ауру. Этот маг не накладывал на себя иллюзию, даже такую искусную, как у ашиаров. Он будто кусок податливой глины менял форму и масть, становясь совершенно другим существом. Идеальная маскировка для шпиона, уже сумевшего однажды обмануть извечных соперников, Огненного и Светлоликова. Идеальная и весьма перспективная. Сопровождать же друга отправился Гай Радужный. Вдоволь полюбовавшись на городскую стену, визитеры переглянулись. Они прекрасно видели друг друга, несмотря на заклинания, скрывающие их от других. Видели и понимали с полуслова, полувзгляда. Слишком давно эти двое шли по жизни бок о бок. Слишком многое их связывало. Пару веков назад они даже хотели провести ЭО, ритуал смешения кровей. Настолько крепка была их дружба. Но появились неотложные дела, и церемонию пришлось отложить до лучших времен. Более хрупкий с виду сильнейший, тряхнув разноцветными волосами, принялся плести заклинание радуги, которым владел в совершенстве. Когда все было готово, его напарник, все так же незримый для обитателей Неронга, поднялся по полупрозрачной тропе и, перейдя через стену, спустился на городскую площадь. Оглянувшись на зевак, удивленных столь необычным природным явлением на их территории, Многоликий приметил подходящего донора внешности и приступил к метаморфозам собственного тела. Пора уже было выяснить, что за мирдовщина тут творится.